Глава 7. Сохранение высоких стандартов. На нашей ежегодной встрече, которая традиционно происходит после сдачи экзаменов под гамме, мы поразмышляем о важности выполнения определенных монастырских обязанностей по отношению к настоятелю и учителям. Примечание 35. Многие из монахов сдают экзамены на знание буддийских текстов, что иногда, на это и указывает Аджан-Ча, мешает применению учений в повседневной жизни. Эти обязанности способствуют сохранению единства нашей общины, позволяют нам жить в гармонии и согласии, они также позволяют нам сохранять взаимное уважение, что, в свою очередь, идет на пользу всей общине. Со времен самого Будды Ситуация с общинами складывалась таким образом, что вне зависимости от того, в какой форме они существуют, они не бывали успешными, если их члены не уважали друг друга. Была ли община монашеской или мирской, если ее члены не уважали друг друга, то ни о какой солидарности и речи быть не могло. В такой общине устанавливалась атмосфера нерадивости и халатности, и практика постепенно деградировала. Наша община, практикующих тхамму, проживает в этом месте уже около 25 лет. Она постоянно растет, но и ей может грозить упадок. Нам необходимо четко это понимать. Однако, если все мы будем внимательны друг к другу, поддерживать взаимоуважение и сохранять высокие стандарты практики, мне кажется, что в таком случае нашему согласию и гармонии ничто не угрожает. Наша практика в рамках единой группы будет поддерживать и способствовать развитию буддизма еще долгое время. Теперь что касается учебы и практики, они представляют собой единство. Буддизм обязан своим распространением и процветанием. тому, что доктрина и практика всегда идут рука об руку. Если мы будем лишь учить тексты, да еще при этом не особо вникая в их смысл, то учению будет угрожать деградация. В первый год существования этого монастыря в традиционном ретрите сезона дождей приняло участие всего лишь семь монахов. Я помню, сказал себе... Везде, где монахи учат Дхамму лишь для того, чтобы сдать экзамен, практика неизменно приходит в упадок. Я пытался понять, почему так происходит. Тогда я начал обучать всех семерых монахов, которые проходили ретрит. Обучение длилось около сорока дней. Я проводил сессии ежедневно, они начинались сразу же. После завтрака и длились до шести вечера. Затем я экзаменовал монахов. Результаты были отличные. Все семеро сдали экзамен. Сдача экзамена – это безусловно хорошо. Но при этом у тех, кто не был достаточно собран, возникли определенные сложности. Для того, чтобы хорошо сдать экзамен, необходимо повторять пройденное и многое заучивать наизусть. Часто те, кто не собран и не организован, склонны высвобождать время для повторения пройденного и заучивания за счет занятий медитацией. Это приводит к тому, что они выбиваются из установленного графика и качество их практики снижается. Таким образом, я заметил, что когда монахи закончили обучение и сдали экзамены, их поведение изменилось. Они больше не выполняли ходячую медитацию, лишь немного сидячей. Они стали больше общаться между собой, их сдержанность и уравновешенность явно ослабли, В действительности, когда мы выполняем практику, если это ходячая медитация, то следует сосредоточиваться на ходьбе, если это сидячая медитация, то следует уделять внимание лишь ей, при этом стоите ли вы, ходите, сидите или лежите, вам следует стараться сохранять спокойствие ума. Но когда люди много времени уделяют обучению, их ум наполняется огромным количеством слов. Они теряются в текстах и забывают о самоконтроле. Стоит добавить, что так происходит лишь с теми, кто не обладает мудростью, кто недостаточно собран и чье памятование нестабильно. Их ум отвлекается все сильнее и сильнее. Пустые разговоры и легкомысленное общение становятся ежедневными занятиями. И в этом виноват не сам факт учебы, а не способность таких людей прилагать усилия для того, чтобы поддерживать памятование. На самом деле тексты являются на пути практики дорожными знаками, указывающими направление движения. Если мы действительно понимаем, как выполнять практику, то и чтение, и заучивание становятся еще одними аспектами медитации. Но если мы теряем самоконтроль, то процесс обучения способствует возрастанию пустых разговоров и тщетной суеты. Тогда люди отказываются от практики медитации, и со временем возвращают монашеские обеты. Это не означает, что изучение Дхаммы – это что-то вредное, а практика – это что-то ошибочное. Просто люди не способны на самоанализ. Придя к таким выводам, на второй год во время ретрита «Сезона дождей» я уже не давал учения по текстам. С тех пор, на протяжении многих лет, все новые и новые молодые люди приходили сюда, чтобы стать монахами. Некоторые из них вообще ничего не знали от Хамма Винаи и не читали прежде никаких буддийских текстов. Поэтому я решил внести коррективы в ситуацию и попросил старших монахов которые уже были достаточно образованы, учить новоприбывших. С тех пор здесь так и заведено. В этом заключается наш подход к вопросу изучения тхаммы. Однако каждый год после того, как завершается экзаменационная сессия, я прошу всех монахов вернуться к практике медитации. Все тексты, которые не имеют прямого отношения к практике, мы убираем в шкафы. Мы возвращаемся к обычному распорядку, к обычным стандартам практики. Мы возобновляем обычные, ежедневные, групповые практики. Такие, как, например, ежедневное хоровое исполнение молитв. Таковы наши стандарты. И мы придерживаемся их хотя бы уже для того, чтобы бороться с ленью и апатией. Именно об этом я говорю монахам. Не пренебрегайте своими основными практиками. Ограничивайте себя в еде. Поменьше разговаривайте, поменьше спите. Сохраняйте хладнокровие. Будьте сдержанными, беспристрастными. Регулярно выполняйте ходячую и сидячую медитацию. Собирайтесь вместе по уместному поводу и в уместное для этого время. Пожалуйста, следите за этим. Не упускайте такую благоприятную возможность. Выполняйте практику. У вас здесь есть возможность выполнять практику, ведь здесь вы живете Под присмотром учителя он одинаково заботится обо всех вас, поэтому посвящайте себя практике целиком и полностью. Ходячая медитация, сидячая медитация, утренняя и вечерняя служба – это ваши обязанности. Пожалуйста, не забывайте о них. Те, кто принял монашеские обеты лишь для того, чтобы как-то убить время – для кого все это слишком сложно, кто скучает по дому и не понимает, что тут происходит, недостаточно сильны. Их ум не стремится к практике. Мы не можем тут обманывать сами себя. С точки зрения буддийского монаха или послушника, у нас здесь довольно высокий уровень жизни и хорошая еда, Но не стоит воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Камасукхаликану йога, вовлеченность в чувственные удовольствия и комфортную жизнь – это очень опасное испытание. Нам необходимо усилить свою практику, заставлять себя практиковать больше и исправлять изъяны практики. и не терять себя в том, что является поверхностным. Тот, кто отличается старанием, никогда не бросает практику ходячей и сидячей медитации, никогда не перестает поддерживать сдержанность и невозмутимость. Монах, который закончил трапезу, выстирал и развесил сушиться одеяние. и, закончив все повседневные дела, приступает к выполнению ходячей медитации, а если пройти мимо его хижины, то становится видно, что тропа для ходячей медитации возле нее хорошо протоптана от постоянного хождения, такому монаху практика никогда не наскучивает. Это старательный монах. Монах, прилагающий усилия. Если каждый из вас посвятит себя практике подобным образом, у вас никогда не возникнет особых проблем. Если вы не посвящаете достаточно времени практике ходячей и сидячей медитации, то вам ничего другого не остается, как слоняться туда-сюда. Здесь вам, к примеру, что-то не понравилось, и вы отправляетесь... в какое-то другое место. Там вам тоже скучно. И вы возвращаетесь обратно, вот так это и выглядит, как будто вы блуждаете из одного места в другое. Поэтому не нужно вам никуда ходить. Оставайтесь здесь и улучшайте свою практику. Усвойте каждую ее деталь. Приложите для этого Усилия. Я обращаюсь ко всем вам. Прогресс вас ждет или деградация зависит только от этого. Если вы действительно хотите все делать правильно, то следует сбалансировать практику и учебу. Когда ум пребывает в расслабленном состоянии, а тело сохраняет хорошее здоровье, то вы обретаете покой. Если ум пребывает в заблуждении, то даже если с телом все в порядке, вы все равно будете испытывать трудности. Изучение медитации заключается в том, чтобы научиться понимать, какие качества развивать, а от каких избавляться. Что же я в данном контексте называю изучением? Давайте посмотрим. Каждый раз, когда в уме возникает ощущение, цепляемся ли мы за него? Создаем ли из него проблему? Испытываем ли мы по отношению к Нему неприязнь или радость? Говоря проще, теряемся ли мы, как прежде, в собственных мыслях? Чаще всего так и происходит. Если нам что-то не нравится, то мы испытываем неприязнь. Если напротив нам что-то нравится, то мы ощущаем радость. Таким образом ум загрязняется эмоциональными состояниями. Если мы реагируем именно так, то нам следует признаться себе, что у нас до сих пор есть недостатки, что мы несовершенны, и нам еще многое предстоит сделать от каких-то качеств избавляться, а какие-то вырабатывать. Вот что я называю обучение. Если мы где-то застряли, нам следует осознать, что мы застряли. Нам необходимо понять, в каком состоянии находится наш ум и прикладывать усилия для его развития. И неважно, живем мы вместе с учителем или отдельно от него. Некоторые люди боятся, что если не будут выполнять ходячую медитацию, то учитель будет ругать их. Это в каком-то смысле даже хорошо. Но с точки зрения истинной практики вам не следует бояться других. Просто надо внимательно следить за теми своими действиями, словами и мыслями, которые считаются недостатками. Вы сами должны охранять себя от этих недостатков. Аттану джудай аттанам необходимо убеждать самого себя. Нам надо поскорее улучшить самих себя. Научиться осознавать самих себя. Вот что я называю обучением. Размышляйте над этим, пока не придете к ясному пониманию. Ведя подобный образ жизни, мы полагаемся на собственное упорство. На настойчивость перед лицом возникающих загрязнений. И хотя подобный подход весьма эффективен, он все еще находится на уровне практики дхаммы, которую мы пока не осознали. Когда мы практикуем дхамму после того, как осознали ее, это значит, что от всего, что является неправильным, мы уже отказались, а все полезное уже развили. Осознавая в себе Дхамму подобным образом, мы испытываем ощущение благополучия. Тогда не важно, что говорят другие. Мы знаем, что происходит в нашем уме, и нас не вывести из состояния покоя. Мы сможем сохранять это состояние, где бы мы ни находились. Более молодым монахам и послушникам, которые только приступили к практике, может показаться, что Старший досточтимый монах не особенно много времени уделяет ходячей и сидячей медитации, но вам не следует поступать так же. Вам следует брать пример, а не слепо имитировать. Брать пример это одно, а имитировать совсем другое. На самом деле Аджан пребывает в особом состоянии удовлетворенности. Даже если внешне кажется, что он не практикует, он тем не менее практикует внутренне. Что бы ни происходило в его уме, это невозможно увидеть. Буддийская практика выполняется в уме. Возможно, его практика остается незаметной в его действиях или словах, но, что касается ума, то тут все обстоит совершенно иначе. Таким образом, может казаться, что учитель, который посвятил практике долгие годы и является в ней экспертом, не обращает внимания на свое поведение и речь. Но следует понимать, что несмотря на это, он полностью контролирует свой ум. Он сохраняет состояние покоя. Видя лишь его внешнее проявление, вы можете попробовать его имитировать и начать говорить все, что вам придет в голову, но это будет не то же самое. Вы не достигли подобного уровня. Вы находитесь совсем в другом месте. Даже если Аджан, как кажется, Просто сидит без дела. Он никогда не теряет внимательность. Он вовлечен в разные виды деятельности, но это не вводит его в заблуждение. Мы не можем этого видеть, и потому нам лучше не судить его по внешним проявлениям. Когда мы совершаем действия тела или речи, наше состояние ума вовлекается в эти действия. Но тот, кто искушен в практике, может что-то делать или что-то говорить, но при этом сохранять невовлеченность ума, поскольку следует дхами и виная. Я приведу пример. Иногда Аджан может быть строг со своими учениками. Его речь может казаться грубой и неконтролируемой, а действия жесткими. Но в такой ситуации все, что мы можем видеть, это лишь действия тела и речи. В то же самое время его ум, который следует Дхамме и Винае, мы видеть не можем. Согласно наставлению Будды, внимательность ведет к бессмертию, а внимательность – это смерть. Подумайте над этим. Что делают другие, не так важно. Не теряйте внимательности сами. Представьте себе, что в учении о монахах было бы сказано, что бхикку — это тот, кто собирает подаяние. Если мы будем воспринимать монашество подобным образом, то наша практика останется поверхностной, Но если мы примем определение монаха, которое дал сам Будда, Бхикку, тот, кто понимает опасность сансары, то она достигнет очень высокого уровня. Тот, кто видит опасность сансары, видит недостатки и тяготы этого мира. В этом мире столько угроз. Но большинство людей не понимают этого, они думают лишь, об удовольствиях и радости. Что же такое сансара? Сансара наполнена непреодолимыми и нестерпимыми страданиями. Счастье — это тоже сансара. Если мы не понимаем опасности сансары, то когда приходит счастье, мы цепляемся за него и забываем о страдании. Мы не осознаем его как малые дети не осознают, что огонь обжигает. Если наше понимание практики Дхаммы соответствует тому определению, которое Будда дал монахам, те, кто понимает опасность сансары, если мы можем эту опасность видеть, если эта истина вплелась в нашу жизнь и присутствует в ней, Вне зависимости от того, стоим ли мы, ходим, сидим или лежим, то мы будем оставаться беспристрастными. Мы будем наблюдать сами себя, сохранять внимательность. Даже когда мы будем сидеть расслабленно и ничего не делать, это состояние будет сохраняться. Что бы мы ни делали – Мы будем помнить об этой опасности. Наше состояние ума будет сильно отличаться от состояния ума обычного человека. Подобная практика называется «быть тем, кто понимает опасность сансары». Про тех, кто понимает опасность сансары, можно сказать, что они хоть и живут в сансаре, но на самом деле в ней не живут. Это означает, что они понимают общепринятые концепции, но сами вышли за их пределы. Что бы такие люди ни сказали, это будет отличаться от подобного, сказанного обычными людьми. Что бы они ни сделали, это не то же самое, когда подобное делают обычные люди. Что бы они ни подумали, Это отличается от ситуации, когда подобное думают обычные люди. Их поведение намного мудрее поведения обычных людей. Поэтому обычно говорят «бери пример, но не имитируй». Тот, кто не очень умен, цепляется за все подряд. Не делайте так Не теряйте самосознавание Что касается меня самого То поскольку мое тело не отличается особым здоровьем Часть моих обязанностей выполняют другие монахи и послушники А с оставшимися делами я вполне справляюсь сам Так повелось с незапамятных времен Пока отец и мать еще живы, с детьми все благополучно. Когда родители умирают, дети остаются сами по себе. Если они были богаты, то могут разориться. Так обычно все случается в мирской жизни. Но подобное можно наблюдать и в монастыре. Например, пока Аджан жив, у всех все идет хорошо. Стоит ему покинуть этот мир, и все тут же начинает разваливаться. Почему так происходит? Так происходит потому, что пока учитель с ними, люди становятся самодовольными и перестают следить за собой. Они не прилагают настоящих усилий к учебе и практике. Это похоже на то, как все происходит в мирской жизни. Пока отец и мать живы, все дела и заботы лежат на их плечах. Дети при этом целиком полагаются на своих родителей и понятия не имеют, как самим о себе позаботиться. Когда родители умирают, такие дети остаются ни с чем. В монашеской жизни дела обстоят точно так же. Если Аджан уходит из монастыря или умирает, Почти всегда после этого монахи начинают сбиваться в небольшие группы и разбредаются в разные стороны. Община приходит в упадок. При жизни учителя, благодаря его заслугам, все складывается как нельзя лучше. Но стоит ему уйти, община обычно распадается, ученики вступают в споры, Те, кто правильно понимает ситуацию, живут в одном месте, а те, кто ее не понимает, в другом, те, кто теперь чувствует себя в общине неуютно, расходятся с бывшими товарищами и организовывают новые общины, основывают новые линии передачи учения, набирают собственных учеников. Вот как обычно происходит. И в этом некого винить, кроме нас самих. Пока учитель жив, мы ведем себя беззаботно, пренебрегаем принятыми стандартами практики, которые установил Аджан, не принимаем их в самое свое сердце. Так происходило даже во времена самого Будды. Помните того старого монаха, о котором упоминается в текстах, Бхикку Субхадди? Когда досточтимый Махакасаппа возвращался из Павы, поселения в штате Бихар, Индия, он встретил по пути аскета и спросил его, в добром ли здравии Будда. «Семь дней назад Будда ушел в парень ответил тот. Те монахи, которые к этому моменту еще не постигли просветления, плакали и причитали. Те же, кто постиг Дхамму, размышляли так. Значит, Будда ушел. Он завершил свое путешествие. Однако были и монахи, кто еще был подвержен влиянию загрязнений. Такие, как, например, досточтимый Субхадда, который сказал следующее. «Почему вы горюете? Будда ушел, это же хорошо. Теперь можно расслабиться». Пока он был жив, он все время сковывал и обременял нас то одними правилами, то другими. Нам нельзя было делать то, говорить это. Теперь, когда он ушел, какое настало облегчение. Мы можем делать, что хотим, и говорить, что считаем нужным, чего же тут расстраиваться. Подобная ситуация складывается неизменно со времен Будды и по сей день. но как бы там ни складывались обстоятельства, даже если невозможно что-то сохранить навсегда, ну вот возьмем, например, хотя бы чашку, которой мы постоянно пользуемся. После каждого использования мы моем ее и кладем в безопасное место, чтобы она не разбилась. Если мы будем следить за чашкой должным образом, то сможем ею пользоваться на протяжении многих лет. А когда она нам будет больше не нужна, то ею смогут еще и воспользоваться другие люди. А теперь подумайте, что лучше? Быть неаккуратным? Разбивать чашку каждый день и потом брать новую? или использовать одну и ту же чашку 10 лет. С нашей практикой все обстоит точно так же. Например, если среди всех нас, кто здесь живет и регулярно выполняет практику, правильно практикуют лишь 10 человек, то в таком случае ват-папонг будет и дальше процветать. Так происходит обычно С деревнями Если в деревне 100 домов То даже если в ней живут 50 хороших людей С ней будет все в порядке Но в действительности Даже десяток человек найти В такой деревне бывает затруднительно Или возьмем монастырь Вроде нашего Даже 5-6 монахов Кто действительно серьезно посвятил себя практике Найти будет непросто В любом случае, единственной нашей ответственностью здесь является усердная практика. Поразмышляйте об этом. Чем мы вообще тут владеем? У нас нет драгоценностей, какой-либо значимой собственности, даже семей больше нет. Мы едим-то лишь раз в день, будучи монахами, И послушниками мы отказались от всего, у нас ничего нет. От всего, что люди обычно считают источниками радости, мы отреклись. Мы стали буддийскими монахами. Исключительно для того, чтобы выполнять практику. Какой стати нам тогда вовлекаться в другую активность, которая к тому же связана со страстным желанием, неприязнью и заблуждением? Если мы не практикуем, мы в действительности даже хуже, чем миряне, потому что не выполняем никаких полезных функций. Если мы не выполняем никаких общественно полезных функций и не принимаем надлежащую ответственность монахов, То наша жизнь саманы проходит пустую. Быть невнимательным это как быть мертвым. Спросите сами себя, когда я умру. Будет у меня время выполнять практику. Постоянно спрашивайте себя, когда я умру? Если мы медитируем подобным образом, наш ум. Будет сохранять бдительность каждую секунду. Если мы не теряем внимательности, памятование будет поддерживаться автоматически. Мы обретем мудрость, позволяющую ясно видеть вещи такими, какие они есть. Памятование будет оберегать ум, сопровождая возникновение ощущений днем. И ночью. Вот что значит сохранять памятование. Поддерживать памятование означает сохранять сдержанность. Сохранять сдержанность – это быть внимательным. Тот, кто внимателен, правильно выполняет практику. А это и есть наша ответственность.